Глава 22. Магия хороших манер. Вряд ли нужно пояснять, что разница между настоящим магом и простым колдуном заключается в правильном инструментарии. Магические круги были откалиброваны с помощью компаса и штангенциркуля и прикреплены к неровному полу серебряными винтами, отлитыми в полночь. Такого профессионализма Бальтазар никак не ожидал от гангстера. Настоящие эритрейские мировые свечи были установлены на семи позициях, и Бальтазар написал уже половину небесных стихов вокруг них на пуническом и древнегреческом языках. Он был человеком, который всегда настаивал, что лучше уж использовать оба. Его восторг от серьезного тайного дела после столь долгого пребывания в ловушке банальности был колоссальным. Он орудовал зубилом и молотком, выписывая символы и действительно со вниманием относясь к деталям. Он любил руны. Руны никогда не разочаровывали, не спорили друг с другом и не делали постоянных язвительных комментариев, призванных лишить человека тех немногих остатков достоинства, которые ему удавалось сохранить. Едва ли это могло сравниться с его лабораторией. Но, учитывая время, которое ему дали на работу, обстоятельства, в которых он был вынужден работать, и жалких товарищей, с которыми он был вынужден работать, он считал результаты замечательными. Эти последние несколько месяцев, без сомнения, привнесли самые тяжелые испытания в его жизнь. Но Бальтазар, наконец-то, раздобыл все необходимое. Все необходимое, чтобы попасть в дом мага, И все необходимое, чтобы разорвать оковы папы. Пришлось сдержать едкую отрыжку при этой мысли. Он нашел способ успокоить постоянно бурлящий желудок. Надо отвлекать свой разум от побега или мести и вместо этого сосредоточиться на текущей задаче. Дать возможность этой разношерстной компании монстров выкрасть неизвестный предмет из зачарованного здания, чтобы передать в руки ведущего члена преступного братства, занимающего украденный монастырь, чтобы обеспечить проход в Трою с целью посадить на трон ее осеротевшую болванку, вонявшую уличным мусором. Подлинно святая миссия. Он взглянул на избранную марионетку, но так называемая принцесса Алексея Пирогенет была полностью поглощена кропотливым формированием букв на каком-то клочке бумаги. Нижняя губа сосредоточенно зажата за верхними зубами, а на одной слегка веснущей щеке от усилия осталось чернильное пятно. Брат Диас наблюдал за этим представлением с беззаботной ухмылкой родителя, восторгающегося отпрыском, делающим что-то совершенно непримечательное. Неудивительно, что он был совершенно не в курсе того, что на самом деле задумал Бальтазар. Этот человек был настоящим воплощением невежества. Не то чтобы его паства была менее невнимательна, какой шок они испытают, когда... На этот раз он действительно изрыгнул горький кусочек и был вынужден ударить себя по груди. Барон Рикард поднял взгляд от своей книги с привычным выражением ироничного веселья, как будто он был участником какой-то шутки, которую все остальные узнают только позже. Возможно, он один из группы обладал достаточными тайными познаниями, чтобы угадать истинные намерения Бальтазара. Если так, он не предпринял никаких действий для разоблачения подстраховываясь, без сомнения, надеясь скопировать метод Бальтазара, когда ему, наконец, удастся разорвать это проклятое связывание. Он выкашлял еще больше желчи и был вынужден снова направить свои мысли прочь от попыток обретения свободы. Принцесса Алексия на троне, трое вернулось в объятия Матери Церкви, эльфы в беспорядке отброшены на восток, ее святейшество хлопает в ладоши от восторга и так далее, и так далее... «Я в этом деле просто кусок дерьма!» Огрызнулась Алекс, скомкав бумагу в своем запачканном чернилами кулаке и отшвыривая прочь. «Чушь, ваше высочество!» Брат Диас кротко пересек комнату, чтобы забрать ее жалкие каракули и начал их разглаживать. «Вы достигли изумительного прогресса?» Барон громко фыркнул. «К чему? Если она собирается править империей, ей не нужно учиться писать». Ей нужно научиться быть. Разве ты не внучка одной из величайших императриц в истории? Прояви немного гордости, девочка». Алекс нахмурилась в ответ. «Чем мне гордиться?» «Найти что-нибудь или выдумать». Барон Рикард отбросил книгу в сторону и сел. «Для того, кто построил свою жизнь на лжи, ты, на удивление, плоха в этом деле». «Ну, получилась не очень хорошая жизнь». «Ха, забавно. Быстрый и остроумный ответ — это хорошее начало. Даже такому нелегко научить. Но у тебя должно быть и величие, некое стать». Алексия нахмурилась, оглядывая себя. «Я коротышка. Тебе не обязательно быть высокой. Моя жена Лукреция была ниже тебя, но, милая спаситель, она возвышалась над любым местом, которому посчастливилось ее принимать». «Выше! Я покажу тебе! Выше! Выше! Выше!» Пока Алекс стоял, выглядя слегка испуганной, барон Рикард начал бродить вокруг нее. Затем выставил указательный палец. «Там! Здесь! Выше! Нет! Боже, нет! Ты не просто выпячиваешь грудь к небу, поверь мне. Тебе там не особо есть, что выставлять. Голова поднимается, шея становится длинной». «Твоя шея очень тонка, видишь? Такая тонкая. Ты лебедь, а не чайка, не утка, не крякай!» Он коснулся под челюстью и приподнял голову. «Представь, что тебя возвеличивает корона. Твоя голова легкая, а не забита тяжелым мусором. Нет сомнений и подозрений, а только высокие надежды и добрые пожелания». Он взял прядь волос между большим и указательным пальцами и потянул ее голову вверх. «Вот, вот, вот». «Ой-ой-ой!» «Это лишь часть той боли, которую я испытал, увидев, как ты прокрадываешься в комнату. Затем плечи возвращаются назад. О, блаженный святой Стефан, нет. Ты не раскалываешь орех лопатками, они выгибаются. Должна проявиться структура. Ты не прячешься, представь, что ты там, чтобы выставлять на показ свою одежду, продать ее разборчивому покупателю». «Да, лучше. Сильно, но мягко». «Сильно и мягко?» «Именно так. Теперь таз наклоняется. О боже, не назад. Жопа внутрь. Вот так. Пах вверх. Вот так. Живот втянут. По крайней мере, сделай вид, что у тебя есть позвоночник. Ты не сырая требуха. Ты высечена из мрамора. И мы ходим». «Нет, мы ходим». Нет, прямо как человек, а не как зверь полевой. Представьте это. Нет, не топая на каблуках, как Вигга у Нет, не прогуливаясь, как баптиста на носках. Они ласкают землю нежным прикосновением невесомой возлюбленной. Да, ваши большие пальцы ног следуют друг за другом по прямой линии отсюда к вашим желаниям. Владейте комнатой, это ваша земля. «Да, вот она! Ее высочество, принцесса Алексия Пирогенет, наконец-то прибыла!» «Хм!» Бальтазар остановился, чтобы оглядеться. Девушка действительно, казалось, претерпевала драматическую трансформацию. «Что это за магия?» «Магия хороших манер», — пропел барон Рикард, вращая пальцами. Каково чувствовать это? «Как пытка!» Прохрипела Алекс, действительно скача по комнате с выражением лица человека, которого пытают. «Хорошо. Это работает». «Когда это прекратится?» «В тот момент, когда вы перестанете быть принцессой». «А... О, вы всегда принцесса? Тогда вы должны всегда вести себя как принцесса. Вы должны есть, спать и испражняться с имперским достоинством. Это становится инстинктом». Тогда люди не смогут не уловить опьяняющий запах королевской власти всякий раз, когда вы приближаетесь, а не... Вампир сморщил нос. Привычный вам воздух сточной канавы. К этому нельзя привыкнуть. Только потому, что вас, чистокровную скаковую лошадь, держали в мешке 17 лет. Мы должны сделать это привычным и поэтому мы должны заняться этим себя жалеющим куском выше шеи». Барон Рикард похлопал ее по щекам достаточно сильно, чтобы послышался слабый звук, как от пощетин. «Итак, мы улыбаемся». «Нет, мы улыбаемся. Не раскрываем клюв на полную, вас оценивают не по площади зубов. Меньше ртом, больше глазами». «Не комедия, моя дорогая, не буфонада с падениями на задницу, а драма со счастливым концом. Серьезно и эмоционально. Все получилось именно так, как вы надеялись. Тот, с кем вы сейчас. Тот самый человек, которого вы больше всего желаете видеть». Вампир подпрыгивал и улыбался, словно сам был окружен любезными доброжелателями, а Алекс подпрыгивала и улыбалась, подстраиваясь под него шаг за шагом. «Мир». Это коробка с угощениями, и вы смиренно просите только одно. О, что же выбрать? Все выглядит так прекрасно. Да, очень хорошо, с ресницами. Ее высочество такая величественная, но такая доступная. Ее высочество такое смирение, такая грация. Все двенадцать добродетелей в одной. Очаруйте их, восхитите их, украдите их сердца. Брат Диас! сказала Алекс, прижав руку к груди. Ее лицо выражало тихое беспокойство. «Я так рада, что вы смогли сопровождать меня втрою и искренне благодарна за ваше наставление в чистописании». Бальтазар был почти так же удивлен, как монах. Даже ее голос изменился. Стал выше, чище, яснее. «Чудесно!» Барон хлопнул в ладоши. Глаза сверкнули. «Я сам почти верю вам...» «Если бы я только был таким понятливым учеником, как вы, я бы никогда...» Дверь с грохотом распахнулась, и Якоб Исторно ввалился спиной вперед, волоча что-то завернутое в мешковину. Марангон с блестящим от пота лбом тащил другую сторону. В сторону ног, можно сказать, потому что Бальтазар узнавал завернутый труп, когда видел. Мало кто был лучше в этом. «Якоб Исторно!» Пела Алекс, заламывая руки и трепеща ресницами. «Герой скатывающегося медведя, которому я обязана жизнью. Нет больше радости, чем увидеть ваше возвращение». Якоб бросил тело и выпрямился, разминая спину. «Чего?» Теперь Вигга ввалилась, неся второй сверток с очертаниями трупа. Несчастная Баптиста была на стороне ног. «И Вигга улас Ласдоттер!» Принцесса подпрыгнула к ней. «Какой чудесный жилет! Он новый? Это шелк?» «Нахер нет!» Вигга перевела взгляд с запятнанного жилета на Алекс, сбитая с толку. «Ты пьяная? Она пьяная?» «Я бы не удивился», — пробормотал барон Рикард. Он уже откинулся на спинку потертого дивана, сосредоточившись на книге с обычным ленивым равнодушием. Принцесса Алексия выглядела несколько удрученной, но у Бальтазара были более важные заботы. Он уже с нетерпением присел на корточке возле одного из завернутых в саваны свертков и начал разворачивать. «Близнецы Висентины, полагаю?» Он откинул мешковину, чтобы посмотреть на лицо. Довольно благородное лицо, по его мнению, с выдающимся носом. «Фу!» – пробормотала Алекс, отступая назад и прикрывая рот рукой. «Оно воняет!» Бальтазар проигнорировал ее. В конце концов, некромант не может позволить себе проявлять брезгливость от легкого запаха гниения. Кожа имела ожидаемый зеленовато-голубой оттенок с мраморностью раннего разложения, но плоть под ней казалась здоровой. «Превосходно!» – пробормотал он, начиная разворачивать сестру, у которой на щеке была большая бородавка, но, если что, она была еще в лучшем состоянии, чем брат. «Ты превзошел сам себя, Марангон!» Марангон был невозмутим, как будто его поздравили с удачным приобретением мешка слив. Если этот человек когда-нибудь устанет от организованной преступности, из него действительно получится образцовый помощник некроманта. Баптиста была менее флегматичной. Она выглядела совершенно возмущенной всем этим делом, что само по себе не могло не радовать. «Что бы ты ни делал здесь», — сказала она, отступая. «Меня не вмешивай!» «Я полностью счастлив не вмешивать тебя во все мои дальнейшие дела!» Бальтазар был полностью занят тем, что сжимал шею близнеца мужчины, ощупывая положение позвонков большими пальцами. «Ты не мог бы мне помочь, Якоб? У меня такое чувство, что это будет не первый раз, когда ты кому-нибудь отрубишь голову!» Старый рыцарь нахмурился немного сильнее обычного. «Ты хочешь отрубить им головы?» если только ты не планируешь таскать с собой целый труп по проклятому дому». Воцарилась тишина. «Я и так чувствовала себя по-мудацки», размышляла Викго, рассеянно потирая рукой промежность. «Но сейчас что-то настроение совсем пропало».